«Товарищи!» Голос его пресекся. Он глубоко вздохнул и вновь произнес уже окрепшим голосом. «Товарищи!» «На нашу долю выпало необычайное счастье. Мы получили радиограмму от Центрального комитета нашей партии. Я оглашу содержание радиограммы». Все встали, словно подхваченные ветром, взволнованные, сразу помолодевшими лицами и застыли, подавшись вперед к капитану. Он читал. Руки его чуть заметно дрожали, и белый листок радиограммы колыхался над столом. Москва. Молния. Правительственная. Капитану под лодки пионер Воронцову, комиссару Семину, начальнику научной части экспедиции профессору лорд Кепанидзе. Шлем героическому экипажу подлодки «Пионер» горячий привет. С восхищением следим за вашей неутомимой, великолепной борьбой с враждебной стихией, с последствиями коварной измены. Мы твердо уверены в благополучном исходе вашей экспедиции. Мы уверены, что в историю борьбы за изучение и овладение таинственными глубинами океанов вы впишете новые славные страницы, что в грозный час испытаний подлодка окажется на своем посту у родных берегов для защиты свободы и дальнейшего процветания социалистической Родины. Имена подписавших радиограмму потонули в буре восторженных криков. «Мы придем в срок! Мы оправдаем доверие! Мы победим! Победим!» «К команде! К команде!» – закричал комиссар. «Товарищ командир, надо сообщить команде!» Его молодое лицо сияло под шапкой седых волос. Он подошел к капитану, едва сдерживая неповинующийся, срывающийся голос, насколько возможно официально сказал. «Товарищ командир, разрешите созвать немедленно команду для вашего сообщения!» Капитан положил ему обе руки на плечи, сжал их. — Ну, конечно, Сёмин, товарищ дорогой, конечно. — И скорее, скорее, марш, марш! Он повернул комиссара за плечо и, подтолкнув его к двери, бросил вдогонку. — Всю команду и всех научных работников! В одиннадцать часов... Еще возбужденный после ликующего митинга по поводу радиограммы, Марат побежал к Корнееву, чтобы сообщить ему, что ремонт счета и сети управления полностью окончен им и Павликом на три часа раньше, чем предусматривалось графиком. Марату казалось, что никогда он не работал с таким упоением, с таким восторгом, как сейчас. Ему казалось, что радиограмма была полна ни слов, о необыкновенной музыке, которая продолжает звучать до сих пор в его душе. Он бежал по трапам и отсекам, напевая что-то веселое и радостное, не чувствуя ног под собой. И всюду он слышал то тихое мурлыканье, то громкое пение, всюду он видел сверкающие глаза, непроизвольные улыбки. «Мы победим, Маратушка!» Звенел ему вслед крик Крамера. «На три часа раньше!» — кричал, смеясь, Марат, и летел дальше. Он нашел Корнеева в камере электролиза под ванной, куда тот залез для работы, оставив в пределах видимости одни лишь ноги. «Хорошо», — коротко и глухо ответил Корнеев, выслушав сообщение Марата об окончании работы и нетерпеливую просьбу о разрешении отправиться с трос б а т а р е и — Капитану не пойду, некогда. Иди сам и доложи. Капитана Марат нашел в газопроводной камере, где он вместе с бригадой Козырева удалял обломки труб, торчавшие из внутренней переборки. Чтобы добраться туда, надо было проявить немало ловкости и акробатического искусства. Песня звучала и здесь, но Марат не удивился этому. Она сливалась с песней в его собственной душе. «Спасибо за работу, Марат», — ответил капитан, выслушав его рапорт. «Передайте мою благодарность и Павлику. Пообедайте и устройте себе и ему перерыв и отдых, которые полагаются вам. Потом отправляйтесь. Сколько вам понадобится времени для этой операции?» «Думаю, часов в шесть-семь, товарищ командир. Не знаю, насколько удобен и чист будет склон». «Да-да, конечно. Во всяком случае, торопитесь. Ваша помощь нужна здесь». «Держите связь с подлодкой. Ну, идите. Желаю успеха. Привет Павлику. Присматривайте за ним».